Эпизод 16. Ударение. Девочку звали Лёля. Она стояла у доски. Справа висели потёртые учебные таблицы. Слева полустёршимся мелом написана была тема прошлого урока, типы соцветий. Может, Лёля не была самой умной в классе, но очень старалась стать таковой и делала всё как положено. Ходила в библиотеку, поднимала руку и всегда вовремя готовила домашнее задание была она невысокая полненькая и аккуратная до чрезвычайности про таких говорят миленькая все абсолютно все в ней дышало опрятностью и соблюдением приличий тщательно отглаженные складочки платья белоснежный воротничок туфельки без единой царапинки тугая и тонкая шелковая косичка ровно подстриженная челка и чистая фарфоровая личико румяной куколки. Даже говорила она всегда так красиво и правильно, будто во время простого разговора разбирала предложение по составу. Девочка не волновалась. Она сама подняла руку и уверенно вышла к доске. Биологию растений она знала отлично. «Расскажи нам о соцветиях», — учительница ободряюще кивнула. Ясное дело, слушать Лёлю ей было приятно. Лёля от удовольствия качнулась с пятки на носок и закатила глаза к потолку, будто там были начертаны одной ей видимые письмена. «Мелкие невзрачные цветки обычно собираются в соцветия, чтобы быть заметными насекомым». Голос Лёли был чистый и очень высок, ударные гласные неизменно протягивались. Он звенел и возносился, как будто она вот-вот запоет церковный псалом. Здесь мы видим несколько типов соцветий: красивый полный достоинства жест рукой, простой зонтик, как у вишни, простая кисть, например у колокольчика, сложная кисть или метелка. Мы любовались Лёлей. Она действительно была очень милой, даже на наш гамадрильский взгляд. Сложный колос состоит из нескольких простых колосков. Сложный колос. Мы можем видеть пшеницу и ржи. Пауза. Все. Довольная Лёля снова покачалась на каблучках. Молодец, все правильно. Только одно забыла. Посмотри внимательно на таблицу. Слова упали в разворот журнала, рука уже выводила пятерку. Девочка еще раз пробежалась глазами. Что же она упустила? Да, действительно. Улыбнулась она. Что же это? И тут Лёля, умница Лёля, сделала ошибку, которая надолго поломала ей жизнь. После одного единственного слова, а вернее, после одного единственного в её жизни неправильного ударения, она навсегда потеряла своё певучее светлое имя. Оно, словно сладкая груша, упало в дикий лес нашего безумного класса и пропало навсегда. «Почиток!» — сказала она, высоко растянув последнюю «о» и изящным жестом показала на нарисованную кукурузу. Ведь такая в сущности ерунда. «Почиток!» — подумаешь. Ведь как только мы сами не коверкали слова и фразы. Но в исполнении Лёли это было просто шедеврально. Класс грохнул. Мы ржали до колик и никак не могли остановиться. Напрасно обиженно взирала милая Лёля. Напрасно взывала к совести наша учительница биологии. Мы-то видели, она и сама давится смехом, и от этого нас несло еще сильнее. Это был редкий случай, спонтанной и совершенно бессмысленной истерии, захватывающей каждого человека. Глупая вирусная зараза, пожирающая разум. «Почиток!» — стонали мы и складывались в слезном приступе пополам. а почеток! Почиток!» Так из-за глупого случая милая кукольная девочка впервые и навсегда обзавелась прозвищем и перестала быть Лёлей. И как ни странно, это было самое удачное и уместное прозвище на свете. Как будто раньше мы были слепы и не видели, как она похожа на плотный, блестящий, аккуратный кукурузный початок. Теперь по всякой надобности выходило абсолютно естественно, а по читку сказали... «А почеток, в курсе, что субботник? Початок! Дай матику списать!» Двери кафе открывались и закрывались, пропуская принарядившихся по такому случаю мужчин и женщин. Дружеские похлопывания, красивые салатики, музыка под заказ, звон казенного стекла, облако парфюма, шутки, прибаутки как-никак пятнадцать лет не виделись. Все лица, как сквозь мутное стекло. И тот человек и не тот. А почиток где ей звонили? Почток-то? Не, она не сможет. Где-то в Москве, что ли? Жалко.